Южная Африка, декабрь 1600 года. 400 лет назад нынешние Зулулэнд и Наталь были населены народом Гуни, главными племенами которых являлись Зулусы, хаоса, свази, Нтбели, Двандве, Нтетва и Квабе. Все говорили на схожих языках, вели одинаковый образ жизни. Всеми правили наследственные вожди, каждый из которых обладал неограниченной властью, будучи одновременно отцом, главным жрецом, верховным судьей и военным предводителем своего клана. Зулусы считались одним из самых маленьких и наименее значимых племен. Как и все нгуни, они были землепашцами, сеятелями зерна, скотоводами, охотниками, собирателями съедобных корней, ягод и трав. Их фамильные поселения, Краали, представляли собой кольцо улейподобных хижин, окружающих площадку для скота. Они распространялись в местах, где имелись обильные пастбища, богатая земля и много воды. Каждый краль зарождался как дом одной семьи. В которые обычно входили патриарх, его жены, а также сыновья со своими собственными семьями. Постепенно такие династии разрастались в большие деревни. Патриархи снабжали каждую из своих жён отдельной хижиной, несколькими дойными коровами и землёй для обработки. В то время как мужчины наслаждались относительным покоем, женщины подметали и убирали хижины, мыли глиняную и деревянную посуду, собирали хворост, носили воду, готовили еду. Большую часть времени они, однако, проводили на полях, особенно весной и летом, когда нужно было очищать от сорняков, плантации бобов, бататов, тыквы. Занятия в Краале строго распределялись. Женщины отвечали за дом и поля. Мужчины выращивали скот, воевали, охотились, ремесленничали. Девочки помогали матерям. Мальчики пасли бычков и телок, да или коров и отпугивали птиц от созревающих растений. Работали в одиночку редко, так как нгуни предпочитали держаться группами. Родственники и друзья с раннего утра до наступления жары вместе матыжили, сеяли, пололи, жали, при этом пели, шутили. Обедали всегда тоже вместе. Трудовая неделя длилась три дня. Четвертый посвящали общению с предками и божествами. Самым почетным делом считалось скотоводство. Им можно было заниматься круглый год. Скотт служил основой жизни кланов. Коровы снабжали крале свежим и кислым молоком, главной пищей нгуни. Бычьи шкуры покрывали их щиты, становились канатами, матрасами, мешками, там-тамами и одеждой, включая и седвабу, плетеную юбку, смазанную жиром, которую носили только замужние женщины. Рога превращались в различные емкости и музыкальные инструменты. Навоз, смешанный с глиной, использовался для полов в хижинах, Им обмазывали стены и закрывали отверстия в зерновых ямах на скотных дворах. Скот был и незаменимой частью лаболы. Выкуп за невесту не являлся обычной сделкой или материальным возмещением родителям, которые отдавали дочь работницу в другой крааль. Этот древний обычай позволял соединить пару легально. Без лаболы брак не представлялся возможным. Мужчина мог требовать возврата выкупа, если жена изменила ему и ушла без важной причины. И наоборот, если муж плохо обращался с супругой, и она из-за этого убегала, он не имел права получить свой скот назад. Во всех племенах Нгуни богатство и престиж человека измерялись числом коров и жен, именно в такой последовательности. Поэтому скот на мясо забивали редко, разве что истощенное или больное животное. В основном быков и коров убивали в ритуальных целях и тем самым добывали мясо. Ход судьбы по верованиям зулусов определялся небесным существом Нкулункуло, великий-величайший, и духами предков. В их честь творились благодарственные молитвы, совершались ритуальные заклания животных, им делали приношения пива и продуктов. Самая главная религиозная церемония называлась Умхозия. В месяц, когда созрел урожай, глаза зулу стали все чаще устремляться к небесам. Скоро ли полнолуние? И вот, наконец, черево луны округлилось до пределов. Пришел Умхозия, праздник первых плодов. Три дня и три ночи во всех краалях вожди и их подданные танцевали, пели гимны, восхваляли духов предков и молили Великого Величайшего защитить поля от дождя, засухи, насекомых и болезней. Устав, они отдыхали в своей излюбленной позе, стоя на одной ноге и опираясь второй о колено. Человек по имени Слон, прятавшийся в кустарнике на краю краля, знал важность праздника первых плодов и специально дожидался его наступления. На второй день у он появился в племени Нделы. Пришел человек по имени Слон ясным днем. На ночного гостя смотрят коса. Оружие спрятал, припасы съел и предстал перед зулусами только в набедренной повязке и с белым орехом кола в руке. Священный орех имеет множество значений и свойств. Он символизирует плодородие и мужскую силу. Путники жуют его, чтобы превозмочь усталость. Голодные, чтобы заглушить желудочные колики. Больные сердцем, чтобы снять отдышку. Им пользуется круглый год, но только не по вечерам, а иначе одолеет бессонница. Честь разломить орех на количество долек по числу присутствующих всегда предоставляется старейшему. Женщинам кола притрагиваться запрещено. Любовник не осмелится разделить орех с мужем, умрет. Подарить бордовый орех равнозначно объявлению войны, а вот белый плод вдвойне священный, он скрепляет союз сердец. Предложите его любому африканцу, и тот не сделает вам дурного, потому что такой жест означает объявление бескорыстной дружбы. В деревнях Зулу привечали любого пришедшего с миром. А гигант, на голову превышавший самых рослых соплеменников Мделлы, еще и появился в разгар умхозе, когда всех охватывало праздничное настроение, на что, собственно, и рассчитывал человек по имени Слон. Пришельца сразу же отвели в хижину и накормили. Пищу вне дома не принимаю, еда – дело интимное. Один Делла, как вождю написано отроду, терзался сомнениями по поводу незваного гостя. Что делать с этим великаном, от которого, несмотря на мирное поведение, исходило ощущение страшной и свирепой силы? Убить его невозможно, невыгодно, да и опасно. Сопротивляясь, иностранец унесет с собой несколько жизней. Да и не в обычаях Зулу ни за что, ни про что уничтожать чужих. К тому же пришелец принес белый кола. Принять его в племя, приобрести лишних воинов ведь этот слон стоит трех-четырех копийносцев, да как бы не причинил он роду неведомую опасность, да и не стал бы соперником вождю и его наследником. Ничего не придумав, Нделла отложил решение до конца праздника, тем более, что на последний, третий день у Мхозе приходилась самая важная часть церемонии. Борьба группы невооруженных воинов со свирепым черным быком, Животное нужно убить или лишить чувств голыми руками, чтобы колдуны могли перерезать ему горло. В тот раз бой с быком на скотном дворе проходил чрезвычайно неудачно. Зверь попался особенно большой, злой и хитрый. Настоящее воплощение умниамы. Воины кружили вокруг него, не решаясь подойти. И вдруг один подскользнулся на свежем помете. Бык пропорол ему грудь а потом выпустил кишки еще двум смельчакам, попытавшимся спасти товарища. Теперь воинов оставалось слишком мало, чтобы окружить зверя, обездвижить, схватить за морду, хвост, ноги, повиснув на шее, а затем убить ударами кулаков и босых ног. Отчаяние охватило клан. Лишь после смерти быка может начаться большой пир, знаменующий завершение Умхозе. Не будет жертвоприношения, нельзя есть первые фрукты и овощи нового урожая, нельзя собирать то, что уродили поля и прятать в склады на зиму. Нельзя отводить мальчиков и девочек, созревших для обряда инициации, специальные хижины, где их начнут готовить к зрелости. Все будет запрещено, все рухнет, если должным образом, без нарушения тысячелетних традиций, не завершить умхозе. В скорбном молчании племя смотрело, как рогатое воплощение умнямы гоняло по ресталищу доблестных, но оробевших защитников добра. И тут вдруг огромная черная тень стремительно, как пантера, перенеслась через ограждение. Перед быком встал пришлый гигант. Зверь взрыл копытами землю и ринулся на нового врага. Тот отпрыгнул в сторону, а когда бык пронесся мимо, помчался след за ним. Животное замедлило ход, остановилось и начало оборачиваться. Подоспевший человек по имени Слон со всего размаха обустил могучий кулак на шею зверя, туда, где позвонки соединяются с черепом. Опытный охотник на буйволов знал уязвимые места рогатых. У быка подогнулись передние ноги, он рухнул на колени. Воспользовавшись этим, пришелец скачал к нему на круп и, подпрыгнув вверх с этой ненадежной площадки, подтянул сжатые вместе ноги к животу и обрушил удар сдвоенных пяток, усиленный весом тела, в ту же самую точку на шее животного. Послышался хруст, бычьи глаза помутнели, язык вывалился. Воплощение умнямы было уже безвредным, хотя еще и продолжало дышать. Человек по имени Слон соскочил на землю и тут же упал от боли в пятках. Он перевернулся на бок и скорчился, как зародыш в утробе, поджав груди коленки и онемевший правый кулак. Дели предстояло принять решение, и очень быстро. Можно считать, что умхозе закончилось неплохо, если бы Зулу сами убили жертвенное животное. Подохни сейчас, бык, и обряд будет непоправимо испорчен, ведь он умрет от чужой для племени руки. Пока этого не случилось, надо срочно что-то придумать. На все есть хитрость, кроме смерти. Следует принять чужака в племя и немедленно. Обряд усыновления очистит его. В народ Зулу он войдет новорожденным младенцем, не причинить зла. А чтобы чужак никогда не занял высокого положения в племени, Дела не отдаст его в крепкую многочисленную семью, чей глава заседает в Совете Индун а сделает его матерью одинокую пожилую Нонсизи. Хитрость вождя оказалась бесплоднее чрева старухи. Стало понятно, как боец Новый Зулу, получивший имя Мбенгу, равен десятку щитоносцев. В качестве вожака импи он заменяет тысячу воинов. Выяснилось, пришлый великан сам без поддержки многочисленной семьи способен добраться до циновки, на которой греют свои седалища индуны. Получилось. Можно представлять угрозу для вождя и рода, даже не стремясь открыто к главенству в племени. Эту горькую мысль Ндела проглатывал не сразу, а маленькими кусочками. В первой же общей охоте Мбенгу убил носорога, обменял мясо на десяток голов скота, рог на воинское облачение у странствующего торговца, который раз два-три года объявлялся во владениях Зулу. Купец все твердил. Будто далеко на восходе плещется огромное озеро без старого берега, зато с соленой водой, непригодное для питья. Чтобы попасть к нему, нужно миновать гигантские развалины каменного крааля, где стены с высотой с Баобаб. Примечание, имеется в виду развалины знаменитого Зимбабве. К берегу озера приплывают на просторных ладьях с крыльями из ткани люди. Лица и руки у них будто выкованы из меди. Белые просторные одежды прикрывают тело и голову. Куда большие лодки, бывает, приносят совсем странных существ, смахивающих на крупных обезьян. Лица у них покрыты густыми волосами, не курчавыми, как у зулу, а прямыми, как шерсть, только нос и глаза видны. Себя они прячут от холода и жары под теплой одеждой из кожи и темных плотных тканей, а кисти рук и те части лица, что не заросли вымазаны белой глиной, которая бронзовеет, если ее даже недолго погреет солнце. Все они плывут по озеру так долго, что разучиваются ходить и, попав на твердую почву, шатаются при движении. Те пришельцы, которые меднолицы, охотно покупают носорожье рога и везут в далекую страну за бескрайней водой. Обитающие там желтокожие народы восстанавливают утраченную мужскую силу с помощью снадобий, изготовленных из рогов. Молодые Зулу, услышавшие эти россказни впервые, хохотали до колик в животе. Надо же такую глупость придумать. Иные остроумцы попросили купца помочь им добраться до желтокожих женщин, которых тамошние мужчины не могут удовлетворить. А они-то Зулу без всяких снадобий справиться. Торговец криво ухмыляясь и заблестев глазами странно, пригласил Нахалов прийти на берег озера, а оттуда он отправит их в очень далекие интересные места. Может быть, и к желтым народам. Опытный Ндела встречался с купцами не раз и даже видел чудные, непонятного назначения вещи, якобы изготовленные белыми человекообезьянами. Однако словам торговца он придавал столько же значения, сколько клюкоту грифов, нашедших падаль. Стервятники будут есть свою добычу, а человек ведь к ней не притронется. Положим, действительно, раскинулось где-то озеро с несладкой водой. Борздят его туда-сюда непонятные племена. Да ему, Танделе, с того какая польза. Пусть они бронзовеют на солнце и восстанавливают мужскую силу сами по себе, лишь бы Зулу не тревожили, покоя не мутили. Далекие края хороши лишь для хвастовства, учит мудрость предков. Один Бенгу слушал купца, раскрыв рот, долго расспрашивал про метнолицах и волосатых белых человеков, уточнял, каким путем можно добраться до гигантских развалин, до Соленого озера. Даже выпытывал, как найти самого торговца или его родственников в том большом прибрежном селении, куда прибывают на постой крылатые ладьи. Дело перепугался, не задумал ли Бенгу уйти к Соленому озеру и загоревал, не ошибся ли, Не лучше ли было самому усыновить великана и на этом разбогатеть? После первого набега, в который приемный сын племени подбил сходить десятка три своих одногодков, из которого привел скота на четыре сотни рогов, вождь окончательно убедился, что переосторожничал, подарил никчеменной Нансизе бесценное сокровище, а тамбенго пахло скотным двором. А это самый лучший запах. Запах богатства.